Очень длинной была цепочка от исполнителей к заказчикам. И, как правило, цепочку вовремя и очень оперативно убирали. Но в этот раз все работники правоохранительных органов проявили необычайное рвение, усердно разыскивая преступника. Это было уже не просто отбытие номера на ковре, а действительный поиск преступников – с подключением всех имевшихся в распоряжении средств, в том числе и многочисленной агентуры. Причина подобной активности была более чем прозаическая. Объединение банкиров, которое возглавлял Сергей Караухин, приняло решение о выплате одного миллиона долларов тому, кто сумеет раскрыть это преступление. За такие деньги можно было и очень сильно выложиться. Приз был весьма необычным и оригинальным, и десятки сотрудников, занятых в этом деле, бросили за обещанной наградой, рассчитывая скорее на свое везение, чем на успешный поиск. Вошедший в зал Хаджи Асланбеков, заметив Багирова, подошел к нему к явному неудовольствию последнего. Чеченский лидер был слишком хорошо известен в столице и знаменитый скульптор не хотел иметь с ним ничего общего, но он вежливо поздоровался с подошедшим. У Асланбекова было несколько сотен отъявленных головорезов и огромный поистине неисчерпаемый резерв пополнений своих отрядов в Чечне. После начавшейся войны чеченская группировка была взята под особый контроль, а людям Асланбекова пришлось очень потесниться, уступая свои доходы, конкурентами с других национальных группировок. Их места стали занимать выходцы из Средней Азии, постепенно формирующие в Москве свои сильные национальные мафии, осмеливающиеся иногда даже бросать вызов традиционно грозным кавказским группировкам в борьбе за доходные места в городе. Кроме всего прочего, всех пришельцев не любили славянские группировки сформировавшиеся в Москве боевые отряды бандитов, действующих по зональному принципу. Багиров чуть посторонился, пропуская вперед Асланбекова. Оба его сопровождающих встали позади него. Рядом тяжело дышали охранники чеченского лидера. «Как дела, Рафаэль Мамедович?» Спросил Асланбеков. «Спасибо, хорошо. Как твои?» Багиров был старше лет на 10 «Не очень. Нас чеченцы везде травят, везде преследуют. Хорошо еще иногда ваши ребята прикрывают, помогают. Издевательски сказал Хаджи». Багиров ничего не ответил на очевидный вызов. По его строгому приказу, все действовавшие в Москве азербайджанские группировки полностью отказались от сотрудничества с чеченцами, по существу не оказав им никакой поддержки в столь сложный период. Багиров знал, как относятся к чеченцам после начала войны, и тем более после Буденновска. И очень часто гнев обывателя, не особенно разбиравшегося, где именно азербайджанцы, а где чеченцы, Бил по его людям. Багиров сразу рассудил, что только резкое отмежевание может хоть как-то выгородить его людей. «Пока идет эта война, ничего хорошего не будет», — строго ответил Багиров. «Можно подумать, ее начали мои люди», — огрызнулся Асланбеков. «Вы же знаете, как мне трудно держать своих людей в узде». Я отвечаю за весь город. Думаете, это легко? Какой-нибудь кретин из Чечни может приехать сюда и устроить небольшой взрыв. Отвечать за это будут все чеченцы. И не только мои люди, а вообще все чеченцы. Думаете, мы этого не понимаем? Асланбеков говорил по-русски грамотно, почти без акцента. Вообще, среди чеченцев было очень много людей, прекрасно владевших русским языком, сказывалась долгая ссылка в Казахстан.